Несколько слов обо мне или история появления на свет этой книги. Кто такая Елена Санжаровская? На создание книги, которую ты сейчас слушаешь, у меня ушло пять лет. Почему так много? Потому что на протяжении этих лет концепция книги постоянно менялась. Я получала новые знания, и мне хотелось дать тебе именно тот продукт, который реально поможет изменить твою жизнь без вредных для здоровья стрессов, потрясений, внешних или внутренних сломов. И сейчас ты можешь мне поверить, на самом деле существуют методики, способные помочь тебе, независимо от того, сколько тебе лет, И сколько в тебе килограммов? Замужем ли ты сейчас? В какой стране живёшь? Кто и что тебя окружают? И какие всё-таки цели у тебя в жизни? У нас должна совпадать только одна цель. Ты любишь себя и хочешь измениться, чтобы видеть в своём отражении в зеркале прекрасную женщину. Главное быть дорогой самой себе. Кто же я такая? И почему тебе стоит послушать эту книгу и довериться моим советам? Ты можешь резонно заметить, блогеров, пишущих книги, сейчас совершенно невероятное количество, просто бешеные тысячи. Так почему же тебе стоит прислушаться именно ко мне? Меня зовут Елена Санжаровская. Когда я начала писать эту книгу, у меня было около трех тысяч подписчиков в социальных сетях. Сейчас в общей сложности больше миллиона. И в течение последних трех лет я реально помогла изменить жизнь тысячам людей, причем изменения коснулись не только их внешности, это как раз было не самое сложное, так как по образованию я фитнес-тренер, и мой стаж успешной практики в этой профессии 27 лет. Самое важное я помогла людям поднять самооценку осознать свое место в мире и понять, куда именно лучше двигаться дальше. Почему это кажется мне самым важным? Да потому что если ты не понимаешь, что ты представляешь собой в этом мире, никто никогда не сможет оценить тебя по достоинству. Запомни это. Что самое важное в этой книге? Несмотря на то, что я написала эту книгу, чтобы поделиться своими знаниями с тобой, начну с несколько неожиданного утверждения. На самом деле, я не люблю давать советы и делаю это только если очень просят. Но раз уж ты купила книгу, значит, хочешь получить именно мои советы. Так вот, есть у меня один универсальный совет, который подойдет абсолютно каждому. Живи своим умом. Когда ты расставляешь приоритеты и решаешь, что в этой жизни является самым важным именно для тебя, не нужно полагаться ни на чей жизненный опыт. Несомненно, многие люди повидали больше и способны дать дельный совет, однако у каждого из нас своя психология, свои ценности, свой опыт, свои предпочтения. У каждого из нас своя жизнь. Поэтому, когда ты размышляешь над тем, что для тебя самое важное, полагайся только на свой разум, чувства, эмоции. У всех людей приоритеты должны быть индивидуальными. Если, например, родители или муж на тебя давят, а ты видишь, что их мнение полностью противоположно твоему, сопротивляйся. Иначе проживешь чужую жизнь, которая не принесет тебе ни радости, ни счастья таких примеров миллион. И не бойся своих желаний. Расставляя приоритеты, отбрось страхи и ответь в конце концов на вопрос: чего же ты хочешь на самом деле? Возможно, твое желание иметь семью и воспитывать детей. Но если при этом ты осознаешь, что не выживешь без самореализации, займись карьерой или творчеством. Для людей с тонкой душевной организацией которые испытывают тягу к постижению высших сил и материй, как например моя дочь, действительно важным может стать именно духовный путь. Не бойся своих желаний, даже если они отличаются от целей других людей и не принимаются ими. В этом нет совершенно ничего ужасного. Помни, что только после того, как действительно честно ответишь на вопрос: "Чего же я хочу от жизни?", Ты сможешь рассуждать о том, как выбрать правильный путь к цели и что же в твоей жизни самое главное. И в своей книге я хочу сказать о том, что чаще всего человек добивается успеха в той сфере, которая ему искренне интересна. Казалось бы, неприложимая истина, а почему-то многие этим фактом пренебрегают. Почему я стала практически самым читаемым фитнес-блогером И у меня по 17 миллионов просмотров аккаунта в неделю. Потому что мне искренне интересно помогать людям. Мне искренне интересно менять их тела и судьбы. И еще важный момент. Иногда меня воспринимают как некую радикальную феминистку, противницу семьи, врага мужчин. На самом деле, нет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что семья естественно, это самое ценное и главное в жизни любого нормального человека. Но это не единственная ценность. Развивайся, реализуй свои желания, это будет плюс еще одна радость в твоей счастливой семейной жизни. Ломаем стереотипы. И еще несколько важных слов для женщин, которые родились и выросли в России. У нас в стране настолько много гендерных перекосов, что мы их впитываем буквально с детского сада. Несмотря на то, что, как правило, в детском саду и в школе мальчиков больше, чем девочек, до 18 лет на тысячу мальчиков в среднем приходится 960 девочек. Нам постоянно кажется, что их не хватает. А ведь это не так. Парней очень много. Настолько много, что порой женщинам даже трудно среди них кого-то выбрать. Они такие разные, что глаза разбегаются. Милая моя, вот если ты уже являешься зрелой женщиной, а зрелой женщиной можно быть и в 20, и в 25 лет, если ты уверена в себе, успешна и самодостаточна, но пока еще одинока, а вернее сказать, ты свободна временно или навсегда, и это Твой личный выбор. Имея в виду, ты имеешь полное право засыпать или просыпаться одна, если тебе это нравится. Ты имеешь полное право жить в свое удовольствие, получая кайф от каждого дня и часа своей жизни, а не бороться и не работать ежесекундно над отношениями, ведь все знают, что без борьбы и без работы невозможно сохранить семью. Ты имеешь полное право проводить все свое свободное время так, как хочешь ты, а не так, как хотят окружающие. Зарабатывая нередко в день столько, сколько некоторые мужчины зарабатывают в месяц, ты можешь диктовать этим мужчинам свои правила и смело посылать их по известному всем адресу, если кому-то эти правила не нравятся. Ты имеешь полное право заниматься сексом тогда, когда ты этого хочешь, с кем хочешь и как хочешь. Но лишь на территории постсоветского пространства и в слаборазвитых странах множество женщин считают себя счастливыми только тогда, когда рядом постоянно лежит плешивый атлет, толстый от котлет и периодически громко портящий воздух. Ну а чего стесняться? Вы же родные половинки. Он носитель ключика от твоего женского счастья. Ключик может быть маленький, кривой, ржавый, им часто не умеют пользоваться или пользуются раз в месяц. Это не важно. Я не призываю пускаться по жизни в одиночное плавание. У каждого свой вкус. Одним нравится арбуз, другим свиной хрящик. Одни хотят счастья, другие покоя, третьи мира и добра. Поэтому никогда не навязывай никому свою точку зрения, а занимайся своей жизнью. Зачем я столько говорю об этом в начале книги, которая вроде бы о том, как избавиться от своих недостатков, в том числе от лишнего жира? Да затем, что для начала нужно все таки расставить приоритеты и разобраться со своей головой. Только после этого ты сможешь решить все свои проблемы. Мой тернистый путь Сегодня Елена Санжаровская первая из всего трёх фитнес-блогеров, которым можно доверять по версии журнала Cosmopolitan. Постоянный эксперт в самых рейтинговых ток-шоу на федеральных ТВ-каналах. Вторая из самых сексуальных женщин после 50 лет. Хозяйка огромного холдинга. Полностью самодостаточный человек, к мнению которого прислушиваются миллионы. А началось все достаточно банально, и за это я могу сказать спасибо бывшему мужу, с которым находилась в браке в течение 20 лет. Как принцессы, которыми рождаются девочки, такие все нежные розовые создания превращаются, извините за грубость, в свиноматок, буквально уже через 2-3 года, в лучшем случае через 5 лет после того, как успешно и счастливо выходят замуж. Происходит это незаметно, иногда даже по килограмму в год. В моей ситуации это было так. После того, как я стала мамой второй раз, в один прекрасный момент во время занятий сексом, муж откровенно признался, что ему не очень нравится мой вид сзади. Должна заметить, я человек настолько целеустремленный, что каждую свою попытку приобщиться к чему-то новому, иногда превращаю просто в цель жизни. И буквально на следующее утро после этой, во всех смыслах незабываемой ночи, которую помню вот уже 28 лет, я побежала искать в районе какие-то спортивные залы и секции, более или менее подходящие для достижения моей цели. Так как все дело было очень давно, возможно, ты тогда еще даже не родилась. Это оказалось достаточно серьезной проблемой. Единственное, что я нашла, так называемая секция шейпинга, которая находилась недалеко от моего дома. Естественно, я срочно в неё записалась. И уже вечером в том, что слабо напоминала спортивную форму, стояла среди грустной толпы порядка 30 человек странных женщин разных возрастов, каждая из которых жаждала того же, что и я немедленно распревратиться из свиноматки в принцессу. Шейпинг. Сейчас даже смешно вспоминать об этом российском, а тогда еще советском изобретении. Как же все это выглядело? Странная, не совсем чистая, душная комната, арендованная в каком-то институте, насколько я помню, часть спортивного зала. Три телевизора на стенах, На каждом экране идут разные программы, выбирать из которых следует в зависимости от того, насколько ты уже продвинута в этой системе, в системе шейпинга. Перед телевизорами не на самом чистом полу расстелены коврики. И вот толстые женщины, иногда очень толстые, иногда слегка. Я очень толстая никогда не была. Старательно двигали чреслами, неимоверно при этом потея и даже постановая периодически. Кстати, пытаюсь вспомнить, сколько же я весила в тот момент, когда муж выразил своё фе по поводу вида моей пятой точки и когда я начала заниматься этим самым шейпингом. Думаю, максимум килограммов 65 это при моём росте в 167 сантиметров. То есть, ничего критичного по мнению многих женщин. Но, как я уже говорила, во мне живет перфекционистка, которая тогда твердо решила от этих килограммов немедленно избавиться. Подчеркну, абсолютно никаких теоретических знаний на тему здорового образа жизни, тогда даже аббревиатуры ЗОЖ еще не существовало. У меня в то время не было Да и практически ни у кого не наблюдалось. Существовали некоторые мифы, которые уже прочно завладели умами и сердцами всех женщин, задумавшихся о том, как бы сбросить себя этот страшный кокон гусеницы и стать бабочкой. По первому образованию я педагог, преподаватель истории и философии, окончила исторический факультет МГУ, и, честно скажу, никогда не была спортивной, даже в школе. Я, конечно, ходила на уроки физкультуры, но они меня особенно не возбуждали. Поэтому девушка, склонная к каким-то спортивным чудесам, меня можно было назвать сильной натяжкой, с очень сильной. Впрочем, это никак не повлияло на тот энтузиазм, с которым я бросилась на коврик перед телевизором, где шла самая сильная, самая интенсивная программа. И начала отчаянно, отчаянно размахивать руками и ногами. Поскакав так в течение часа и вспотев не по-детски, я пребывала в полной уверенности, что волшебный путь преобразования уже начался, и я избавилась, как минимум, от килограмма жира, а то и двух. Тогда не было душевых, даже раздевалок толком не было. Я накинула на себя что-то из одежды и хотела уже покинуть священное место преобразования поросят в газелей, но так называемый тренер, девушка, наблюдавшая за этим процессом, остановила меня и серьезно сказала: "А вы знаете, что для того, чтобы худеть, нужно соблюдать определенные правила в питании". Для меня это было новостью. Я решила девушку послушать, но всё, о чём узнала, оказалось какое-то сказочное правило: не есть два часа до занятия и два часа после. Больше никаких подробностей, никаких интимных тайн о питании я не услышала. На самом деле, их тогда никто и не знал. Нашими умами владели какие-то мифологические сюжеты, один из которых, кстати, продолжает овладевать сознанием женщин и по сию пору. Я обязательно детально разберу эти мифы. Быть может, ошибочность каких-то тебе уже известна, но тем не менее, они продолжают преподноситься как правило и норма многим тысячам женщин. С развенчания этих мифов я начну главу, посвященную правильному питанию. А сейчас хочу вернуться все таки к своей истории или истории среднестатистической женщины, которая когда-либо озадачивалась вопросами похудения. Не худеть, а улучшаться. Вообще мне не нравится слово похудение. Давайте договоримся, что дальше в книге мы не будем употреблять слово худеть.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 В моей истории отправной точкой в профессиональной деятельности в области спорта послужил, конечно же, нелезный комментарий бывшего мужа. Безусловно, у всех женщин бывает по-разному, но чаще всего именно мужчины мотивируют нас на работу над собой. Мы обязательно поговорим в следующей главе обо всем, что связано с мужчинами и о том, каким образом они помогают или мешают нашим стремлениям становиться сильнее, красивее и увереннее в себе. В целом, путь любой среднестатистической женщины очень похож на мой, и чаще всего пресловутые проблемы с весом начинаются, конечно, с беременности и родов. Нередко именно после появления на свет ребенка красотка стройняшка превращается в такую, как минимум, плюшку, а как максимум хрюшку. Да, все мы знаем, что бывает очень трудно восстановиться после этого испытания. Случаются и гормональные сбои, и различные депрессии. А уж в таком состоянии не то, чтобы спортом заниматься и думать о правильном питании. Иногда девчонкам, которые без помощи близких растят малышей, даже голову помыть лишний раз некогда. Именно поэтому у большинства женщин проблемы с фигурой и внешностью начинаются после рождения ребенка. Бывает и по-другому. Проблемы с лишним весом встречаются у достаточно молодых девушек, которые еще замужем не побывали и только вошли в тот возраст, когда хочется вызывать интерес у мужчин. Как правило, это девочки из семей, где всю жизнь радостно и самозабвенно кормили. Знакомая история, да? Доедай, не оставляя ничего на тарелке, ешь с хлебом, не встанешь из-за стола, пока все не съешь. И многие послушно ели первое, второе и компот с булочкой. А если у девочки не очень хорошая наследственность, Хотя рассуждения о широкой кости часто довольно спорные, если она растет в семье, где все полненькие, а кормит её всё детство высококалорийной пищей, в которой много лишних углеводов, если на столе постоянно жареная картошка, макароны, да еще и сахарным песком посыпанные. Да, встречаются самые разные пищевые извращения: печенье, булочки, конфетки, Если ее вообще не кормят, а откармливают. Ты представляешь, во что это выльется, да? И вот, девочке исполняется 17-18 лет, и она вдруг осознает, что больше своих сверстниц эдак на 3-4 размера. А ведь ей тоже хочется носить, как подружкам стройняшкам, короткие юбочки, шортики и колготки в сеточку. Но на ней это выглядит примерно так же, как на поросёночке. И девочка задумывается, что же ей делать-то дальше? В завершении этой вступительной главы хочу сказать: не отчаивайся, если ты дослушала книгу только до этого места, и не изменилась пока до такой степени, чтобы смотреть на себя в зеркало утром голой, не принимая никаких хитрых поз и радуясь своему отражению. Ты изменишься обязательно, если прослушаешь мою книгу до конца, сделаешь выводы и начнешь работать над собой. Конечно, я не гарантирую тебе, что перелиснув последнюю страницу, ты встанешь на весы и увидишь, что исчезли 5, 10, 15 килограммов, но я гарантирую, что обдумав все, что я расскажу, и начав действовать по предложенному мной методу, Совершенно точно изменишься, но для этого тебе придется трудиться, потому что без труда, помнишь русскую народную пословицу, да? Без труда у нас даже рыбку из пруда не выловишь. И если говорить о красоте тела, то без лишних усилий что-то получить можно только у пластического хирурга. Но это, во-первых, стоит недешево, во-вторых, не все готовы проходить через общий наркоз, а в-третьих, Всё равно, сделав себе новое тело, всю оставшуюся жизнь ты должна будешь придерживаться правил питания и тренировок, причём именно тех, о которых я буду рассказывать. Ну что? Ты уже готова? Тогда начнём.